всего на свете, что нас смотрит, слушает, транслирует и вещает. Это у нас что? Эхо Москвы, конечно. Это у нас все. Да. Это Оля Бычкова, RTVI. Да. Вот на моем месте сети, должен визор, был быть Виталий интернет. Дымарский, да. должен да, тот... был быть Виктор Геращенко. Да. А в результате здесь сижу я, так получилось. Потому что Виктор Геращенко обещанный Это Бычкова нам сегодня. Говорит, да. Да. Он, к сожалению, не с нами. Не доехал. Да. Виталий Дымарский, наоборот, отъехал. отъехал поэтому да. тоже не с нами. Поэтому да. Поэтому вот мы тут будем с Рыжковым вместе и с вести вами, я, мы программу «Осторожная история». — Да, мы постараемся взять ваши звонки, если не будет технических накладок. — А и... давай я сразу скажу, да. вот просто все да. вот эти выходные данные. Я напомню, что для того, чтобы наши слушатели и зрители могли принимать участие в программе «Осторожная история», так как они обычно в полном объеме это всегда и делают, правильно у вас тут? Так, я точно. же тут новенькая. Да. — да. Поэтому э, нужно, э, как всегда, пользоваться всеми этими средствами связи. СМС номер плюс 7 970-45-45. Есть у нас еще в Твиттере аккаунт под названием «Вызван», где вторая буква как «Y», а третья буква как «Z». Есть у нас еще телефон прямого эфира 363-3659, который, дай бог, будет работать, и мы чуть позже попытаемся его включить. Ну и вот, собственно, вот, пожалуйста, не бросайте тут нас без Геращенко и Домарского. Да, я напоминаю, что наш цикл «Осторожная история» «90-е лихи» или «Время надежд» каждую неделю по пятницам отталкиваются от какой-то конкретной исторической даты. Часто люди запутываются и думают, что вот если у нас была прошлая передача, где был портрет Евлинского, то мы должны были говорить про Евлинского. А если у нас сегодня... Я, будет... бы, я бы тоже так подумала, Да. А знаешь? если у нас сегодня, чуть позже будет портрет Коха, то мы будем говорить о Коха. Это не так. Мы отталкиваемся от исторической даты и говорим о сегодняшнем дне, но проводя, естественно, определенные параллели и сопоставления с 90-ми годами. Так вот, сегодняшняя дата вот какая. Ровно 16 лет назад, плюс один день, 3 ноября 1995 года состоялся первый в России залоговый аукцион. А именно, на продажу, точнее в залог, была выставлена компания «Сургутнефтегаз» которая и была потом по залоговому аукциону приватизирована и существует до сегодняшнего дня, являясь одной из крупнейших нефтяных компаний России. Ну, то есть уже мало кто, кроме узких специалистов, помнит, какой именно был механизм этих залоговых аукционов, но все хорошо знают, что это был способ приватизации. Да, механизм был очень простой. Правительство в 95 году, я даю официальную версию правительства, отчаянно нуждая в деньгах, решила полтора десятка крупнейших компаний страны, это были не только нефтяные компании, но и, скажем, морские порты, это был знаменитый Норильский Нитель и еще целый ряд крупнейших компаний-экспортеров сдать в залог бизнесменам, которые потом и стали олигархами. Вот. А год спустя, когда государство не вернуло им эти деньги, которые были заплачены за залог, они перешли уже в собственность этих людей. И вот что писал в 2000 году в своей книжке «Крестный отец Кремля Борис Березовский» или «История разграбления России 2000 год», полхлебников, который был потом убит, как нам известно. Он писал следующее, что, возможно, залоговые аукционы имели, с точки зрения макиавеллизма они оказали режиму Ельцина неоценимую услугу вынудив олигархов поддержать переизбрание Ельцина, поскольку аукционы проводились в два этапа. В 1995 году олигархи дали правительству деньги но официально должны были получить предприятия в собственность только после президентских выборов 1996 -го года, то Чубайс и его команда получили гарантии, что победители аукционов сделают все возможное для переизбрания Ельцина на второй срок. Вот так писал об этом Пол Хлебников. А герой нашего сегодняшнего портрета, портрета, который, как обычно, написал Николай Троицкий, это Кох, Альфред Кох, который тогда как раз имел самое непосредственное отношение, работал в правительстве. Возглавлял этот процесс. Возглавлял, но ну, не только он, там и Чубайс, и другие, но имел самое непосредственное отношение. Давайте послушаем портрет Коха кисти Николая Троицкого. Альфред Кох – типичный герой нашего смутного времени. Представитель политиков не столько потерянного, сколько опущенного поколения, отброшенного на обочину, неумолимым ходом исторического процесса, который сами же запускали изо всех сил. Ему всего 50 лет. В этом возрасте начинают карьеру, достигают расцвета, совершают великие дела. А наш герой уже ветеран и фактически политический пенсионер. Его ушли на заслуженный отдых. Писать мемуары, предаваться воспоминаниям, подводить итоги непростого пути. Альфред Кох пробился сквозь тернии. Однако Тернового Венца избежал, хотя был близок к нему и не однажды. Он испытал два взлета и два заката. Оба раза падения его сопровождали скандалы. Из вице-премьеров слетал под громы и всполохи уголовного дела, из НТВ под плевки и ворчания прогрессивной общественности, что зачислило Коха в душители свободы слова и губители УЖК, уникального журналистского коллектива. Но он просто выполнял поручения. И как все истинные птенцы гнезда Чубайсова, выполнял их чётко, бестрепетно, без сомнений и колебаний, твердой, безжалостной десницей и с не менее твердым сознанием собственной правоты. И когда жестко рулил телевидением, и когда продавливал приватизацию через залоговые аукционы любой ценой. Вместе с гвардией и прочих демократизаторов – Он с железной рукой загонял Россию в светлое капиталистическое будущее. А кому не нравится, им же хуже. Не перевелись на нашей земле большевики. Хоть левые, хоть правые, всевозможных раскрасок и мастей. Альфред Кох либерал до крайности, но не до абсурда. Он не чужд рефлексии и холодного юмора. В том числе по поводу изгибов и перекосов своей затейливой прихотливой судьбы. На победы и поражения реагирует однозначно. Без волнений и сценическим равнодушием. Он из той породы людей, про которых смело можно сказать словами поэта Семена Гудзенко. «Их не надо жалеть, ведь они никого не жалели. И пред своим либеральным комбатом Чубайсом они, как пред Господом Богом, чисты». Ну, такой, как обычно, жесткий-жесткий портрет Коха. Кстати, Кох был не так давно портрет у нас. — Портрет Альфреда Коха, пера Николая Троицкого. — Да. Я должен сказать, что многие герои портретов Николая Троицкого очень обижаются на него. Но надо сказать, что он вообще по всем проходится довольно жестко. — Ну, надо сказать, что здесь он как-то, мне кажется, даже с некоторой симпатией да. описал да. Альфреда Коха. Ну и, на самом деле, Похоже, Кох... Романирует его такой бойцовский да. характер. и насчёт обид я хочу сказать, что я, я не знаю, как, как прорегирует Кох на это, если он это услышит, но он человек умный и с, с очень высоким чувством юмора и очень рациональный. И я думаю, что да, он не из тех, кто будет обижаться, в общем, вот, на вот такое вот что. -то. Да, ну вот тема наша сегодняшняя, я напомню, «Государство и олигархии кто кого», Есть такая версия. Кто кого что, Кто, скажи кто, кто кого победил. Кто кого победил, кто перемог. Кто кого кто кого, кто кого политически перемог и, и победил, и оселил. И я, надо сказать, есть, есть такая стандартная схема, что вот в 90-е годы олигархи что хотели, то и творили. А вот пришел Владимир Владимирович Путин, скрутил всех в бараний рог. Равно удалил вначале. Значит, равно удалил одного в Израиль, другого в Лондон, а третьего на 8 лет в тюрьму. И теперь олигархи уже не играет такой политической роли. Вот мы сейчас поговорим на эту тему. У нас скоро будет телефонный разговор с Сергеем Георгиевичем Ясиным, который прекрасно знает эту тему, потому что в те годы он работал в правительстве и хорошо помнит эту ситуацию. Но я вот посмотрел список тех компаний, которые выставлялись в 1995 году на залоговые аукционы. Напомню, Норильский Никель, ЮКАС, Лукойл. «Седанка», теперь это ТНК-БП, «Сибнефть», теперь она поглощена «Газпромом», «Сургутнефтегазг», «Новолипецкий металлургический комбинат», «Новороссийское морское пароходство», Мечел и еще несколько. И посмотрел список российских миллиардеров за 2011 год, за этот год. Свеженький. Свеженький, сказать. вот совсем. И что я вижу? Первые раз, два, три, четыре... 5, 6, 7, 8 без одной, потому что Алишер Усманов, я просто не помню, участвовал или нет. Но вот 8 из 9 первых позиций занимают люди, которые тогда в этом участвовали. И вот смотрите, Владимир Лесин, тот самый Новолипецкий металлургический комбинат, угу. на первом месте, который я только что упоминал. Мордашов, Северсталь, Прохоров, Анексим, это бывший Норникель, да. Потанин. Тоже бывший на, mm -hmm. на Никель». Дальше, чуть позже, идет Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Вадит Олег Перов, Лукоил. Ну и, конечно, куда без Романа Аркадьевича Абрамовича, который сейчас судится в Лондоне. Mm -hmm. то есть, Ровно, то есть... кстати говоря, да. на эту тему. Да. Между прочим. Между прочим, на эту тему. И там выясняется огромное количество интересных подробностей. Так вот, что вот первый вывод, который приходит в голову, что, в общем-то, те олигархи, за вычетом трех человек, о которых уже мы сказали. Те-то олигархи, они все при своих. И никуда не делись. И никуда не равны И, никуда не И приумножили. И более того, я посмотрел, интересная статистика. В 2000 году, когда Владимир Владимирович пришел к власти, у нас были олигархи, но на тот момент не было долларовых миллиардеров. То есть, их капитал не дотягивал ни у кого. Сейчас их 101 101-долларовый миллиардер в России. И мы уступаем по этому показателю только американцам, у которых больше 400, и китайцам, у которых 115. Которых просто но очень рост, много. Но рост в 115 раз... Или там в 101 раз. Это же колоссальный рост. И То есть, ты капита... сказать, что и... это не называется покончить с олигархами? Я хочу сказать, это значит что... увеличить их количество в 115 раз. Нет, я хочу сказать две вещи. Первое, что за минувшие 10 лет а, на порядке выросло число а, олигархов и миллиардеров в России. То есть, вот эти 2000-е годы, это были годы расцвета а, олигархии в России, на самом деле. То есть, расцвета миллиардеров. Да? И второе, что я хочу сказать, что за, за минусом трех человек, которые тогда участвовали в залоговых аукционах и вот в этой первоначальной приватизации, все остальные не просто остались на арене. Они приумножили многократно свои состояния. Например, вот цифры Лесин 24 миллиарда, Мордашов 18, Прохоров 18, Потанин 17, 800. Поражающее воображение цифры показывают, что на самом деле вот эта конструкция, несущая конструкция системы, она никуда не делась, она осталась при нас. Ну, вопрос же заключается, может быть, не в этом. Вопрос, может быть, Пытаюсь я конструировать аргументы, заключается не в том, сколько олигархов, и сколько у них денег, и сколько у них денег, и сколько их штук вообще, и чем они владеют. А вопрос в том, насколько они владеют государством. Вот я предлагаю. Вот возвращаясь к первоначальному я смыслу этого самого вопроса, задать нашему эксперту Евгению Ясину. Я надеюсь, он на связи. Евгений, да. Евгений Григорьевич, добрый вечер. Есть у нас уже. Добрый вечер. Вы... Добрый вечер, Евгений Григорьевич. Вы слышали начало нашего разговора, Евгений Георгиевич? Да, я слышал. Ну Значит, что, я... вот давайте я вам сразу в лоб задам вопрос. Вот как вы считаете, положение олигархов, экономическое и политическое в девяностые годы, когда проходили залоговые акционы и сегодня, оно осталось тем же или оно поменялось? Оно абсолютно поменялось. Так. Я бы сказал так, кроме того, что есть несколько очень богатых людей, которые находятся в фаворе у Путина и его приближенных, Э, так сказать, не так уж велико, и многие из них никакого отношения к злоговым аукционам не имели. Обращаю ваше внимание на то, что, э, значит, например, господин Олег Перв, э, и компания «Лукоин» никаким никак, образом через злоговые аукционы не проходила. И если сравнить потом всех э, хозяев нынешних металлургических заводов, то процесс приватизации на заводах был гораздо сложнее, чем залоговый аукцион. Всего по залоговым аукционам было 12 предприятий и ни одного металлургического завода среди них. Но в чем правда? Это то, что действительно в течение определенного времени, после того, как богатый, крупный бизнес подрядился помочь президенту Ельцину выиграть выборы, не прибегая к государственному перевороту, что ему советовали его ближайшие помощники, не буду называть сегодня их фамилии, значит, они за это хотели получить вознаграждение. Хотя, на мой взгляд, они должны были бы обойтись тем, что они сохранят то, что могли бы в противном случае потерять. Но ну, В течение времени до 2000 года они обладали очень серьезной властью и, больше того, можно сказать, что они в значительной степени ее контролировали. Значит, Когда в 1997 году Немцов и Чубаев, оказавшись в правительстве, попробовали сопротивляться их влиянию, то как бы им объяснили, что э, нужно учитывать характер русского капитализма, и значит эти люди э, являются важной стороной нашего российского капитализма. И они оказывали большое давление, когда я э, имел смелость высказаться по поводу деятельности господина Березовского, мне даже сказали: вы сильно рискуете. Уж я не знаю, рисковал, не рисковал, тогда представление о рисках было другое, чем сейчас я в этом признаюсь. Но сейчас я вам могу сказать вполне определенно, олигархи это люди, которые э, непосредственно осуществляют власть э, деньгами или каким-то другим способом. Сегодня олигархов практически нет. Есть крупный бизнес, который готов сотрудничать с правящей бюрократией. Правящая бюрократия э, говорит им, что от них требуется. Сколково? Пожалуйста, э, будет сколково. Сделайте то-то, будет сделано это. Э, так сказать, непосредственно к перераспределению собственности прибегают тоже, но это сыграло в эстекшем времени гораздо меньшую роль. Поэтому я считаю так, что был олигархический капитализм, он был Действительно, но он был довольно недолго. Кончился в 2000 году, когда был известный пакт, по-моему, 28 июля. А затем встреча была Путина с представителями крупного бизнеса. А еще через там, до 2000, в 2003 году картина изменилась. И теперь мы имеем государственный капитализм, в котором, конечно, крупный бизнес играет определенную роль. Но не такое уж случилось. Евгений Григорьевич, ну вот э, очень часто ведь высказывается мнение, что, э, ладно, да, вот в те годы э, олигархи так называемые, да, вот представители крупного бизнеса, они э, физически ногами входили во власть и пытались оказывать влияние на принятие решения. А сейчас получилось да. наоборот, то есть разными путями, разными способами представители власти вовлечены в крупный бизнес и являются теми же олигархами, Только вот вид, вид с другого боку. Но это получается фактически одно и то же. Я добавлю, Игорь Григорьевич, вот посмотрите: а как вы оцениваете такое, например, явление, что возникли гигантские госкорпорации, например, во главе с господином Чемезовым Росвооружением, или та да. же РЖД во главе с господином Якуниным, или другие компании, которые получают, пользуясь своим таким гигантским лоббистским ресурсом, получают большое очень огромное государственное финансирование в частности, во время кризиса, который был год-два назад. То есть, фактически, ну, как, какая вопрос. принципиальная разница для нас, например? Ну, принципиальная разница заключается в том, если вы, если власть олигархии, то они покупают требуемые решения. Это они тратят деньги, они поэтому и определяют принимаемые решения. Вот я, ну, самое важное, в настоящее время я такого не вижу. Я считаю, что Основные определяющие решения принимаются ведущими лидерами, должностными лидерами, лидер, лидерами и бюрократами. А так сказать, крупные бизнесмены, ну, они лоббируют свои интересы, но когда получается, когда не получается. Никогда нет уверенности, что обязательно получится, и непонятно, какую цену за это придется заплатить. Поэтому я считаю, что у нас сегодня государственный капитализм. А когда мы сейчас говорим, что это было одно и то же, ну, как вам сказать, одно, да не одно, и причем сильно не одно, и поэтому... Та фаза, в которой мы сегодня находимся, она опаснее, чем та, которая была в 90-х годах. Почему вот, опаснее? Вот, видишь, я, я как раз на это вот еще один вопрос хочу успеть до перерыва задать вам. Вот вы сказали, да. эта стадия еще опаснее. А вот почему да. вы считаете, что она еще опаснее, чем тогда? И связанный с этим вопрос такой. А вот тот... Путь, который был выбран в 95-96 годах, когда создавались сверхконцентрированные компании, когда мы пошли не путем китайцев, которые стараются все-таки более диверсифицированно, а вот у нас почти в каждой отрасли есть одна, две, три гигантских компании. Вот это какие имело последствия экономические и политические для России? Значит, у нас на самом деле таких отраслей, где такие компании и тогда не было, и сейчас. Немного. Например, алюминий, там еще несколько целей. Нефть – это семь компаний. Это, конечно, не слишком много, но это достаточно для того, чтобы организовать конкуренцию. Другое дело, что эта конкуренция не организуется. и Больше того, в соответствии с требованиями плана СССР, как бы организована развертка, за какие районы, какие нефтяные компании отвечают. Но это немножко другое дело. Поэтому сказать так, что тогда было устроено все, чтобы была банкирчина и чтобы крупный капитал правил, я согласен, тогда для этого были сделаны определенные шаги. Но были и как бы, определенные действия, противостоящие этому. Я в том числе имею в виду и шаги э, Немцова и Чубайсова в 1997 году, которые связаны были с известной информационной войной и так далее. Тогда э, неясно было, чем закончится эта борьба. Она закончилась в 2003 году посадкой Ходорковского. После этого... Считать, что у нас есть какое-то большое влияние олигархии, не считая, ну, если мы не берем совершенно новых людей, ну, Ковальчуков, Тимченко и так далее, то это совершенно другая картина. И опасность заключается в том, что бюрократ для того, чтобы, так сказать, осуществлять свою власть, он должен сохранять и деньги. Он должен сохранять власть, даже тогда, когда есть выборы. Вот это, мне кажется, очень существенный момент. То есть там бизнесом является деньги и бизнес, а здесь бизнесом является власть. Так можно Нет, сформулировать. Нет, как, бы, как раз формула поменялась, потому что тогда говорили так. Деньги, власть, деньги. А теперь говорят власть, деньги, власть. И это немножко разные формы. Вот теперь понятно, да? Теперь понятно, да. Евгений Григорьевич. Спасибо да. вам большое. Спасибо большое, Евгений Спасибо. А, ну что, нам сейчас нужно будет прерваться на краткие новости. У нас впереди еще э, много О, я вещей. Я хочу только успеть. Евгений да, Григорьевич совершенно правильно сделал поправку фактическую, что Лукойл э, не в такой степени участвовал в залоговых аукционах, но все-таки отчасти участвовал, потому что 5%. «Лукойла» было выставлено. 15, около 15% «Новолипецкого комбината» и 15% Мечела. То есть в меньшей степени, чем другие компании, да, где… 5 – это не 100. Мы да, ну было 51, да. 40% выставлялись Хорошо. 51. Да. Хорошо, нет? у нас да. еще впереди результаты опроса, мнение еще одного эксперта, голосование, телефонные звонки. Это все в следующей части нашей программы. Мы сейчас делаем перерыв на краткие новости, потом продолжаем программу «Осторожная история». 90 90-е лихи» или «Время надежд», мы говорим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 Мы продолжаем нашу программу в э, таком новом измененном составе. Владимир Рыжков – это как всегда, а вместо Виталия Дымарского, да, впоследствии обещанного, но ну, не доехавшего до нас Виктора Геращенко, Ольга Бочкова – это я. Ну, вот так вот уже. Потом мы уже получили замечательный комментарий Евгения Егоровича Ясина. Да, и мы говорим сейчас, конечно… нас ждет еще один интересный эксперт в этой части программы. Да, подожди, подожди, Мы говорим сейчас о залоговых аукционах, как раз в эти дни, ты сказал, да, исполнение. Там да, годовщина. вот 3, 3 ноября 95 -го года прошел uh -huh. первый, первый залоговый аукцион, там по какому-то пакету сургутнефтегаза. Вот, и 95 год это вообще был год залоговых аукционов. А год и, спустя эти люди получили уже собственность. Да. И кажется, что это было в другой жизни, и чуть ли не в другой стране. Это было действительно очень давно. Вот если перечислять все события, которые прошли за эти годы, да, почти сколько там, почти 29 лет. лет? Да. Да. Да. Но на самом деле, как мы убеждаемся, вот сейчас, каждый день, это совсем не так далеко. И не все эти события прошли и закончились, потому что в городе Лондоне Потрясающе, сейчас да, происходит да. ровно на этом тему. Скелеты с грохотом да, посыпали, посыпались из шкафа, засыпав костяшками всю комнату. Но там уже, Оля, там уже есть несколько любопытнейших сюжетов. Мы говорим о процессе между Березовскими и Да, Там есть уже много сенсационных и любопытных подробностей. Например, фактически признано Абрамовичем, что он применял те же самые схемы оптимизации налогов, за которые 8 лет уже сидит И Михаил Борисович Ходорковский. И не только налогов, Было да. признано, что десятки миллионов долларов платились наличными, привозились в сумках или в чем-то, я не знаю, в особняки здесь в Москве за оказанные услуги по политическому, как он прямо говорит, крышеванию. Таким образом, то, что сейчас происходит в Лондоне, на мой взгляд, просто проливает очень яркий свет на нашу недавнюю историю. И я думаю, что на нашу нынешнюю историю. Потому что но все с, фигуранты... С одной стороны, проливает яркий свет, да. а с другой стороны, раскрывает там какие-то секреты Полишинеля, которые, в принципе, все знали, но публично, особенно в, в таких, где вот под таких местах, как суд, это да, будет опубликовано. Не и это, естественно, истории. такая удивительная история. И Поэтому, конечно, история залоговых аукционов да. не закончена. А, как ни странно, продолжается. Не говоря уже да. про историю олигархов в России, о чем мы сегодня говорим в этой программе. Но у нас есть очередной опрос. Да, Есть еще один да, партнер нашей программы. Это сайт SuperJob, с которым мы работаем уже много месяцев. И каждую неделю по репрезентативной выборке, две, по-моему, тысячи человек по всей стране, мы задаем какой-то вопрос. И на этот раз мы задали такой вопрос у, наш, у, у пользователей сайта SuperJob, При Путине олигархи имеют больше или меньше влияния на политику и экономику, чем в 90-е годы. И вот что получили, какие результаты мы получили. Об этом расскажет нам сейчас Тихон Зитко Как вы считаете, при Путине олигархи имеют больше или меньше влияния на политическую и экономическую жизнь России, чем в 90-х годах? Отвечая на этот вопрос, большинство опрошенных сайтом SuperJob выбрали вариант ответа «больше». Так отвечает 63% пользователей. Впрочем, интереснее комментарии. Так, в частности, многие считают, что, по сути, ничего не изменилось. Олигархия по-прежнему влиятельна, однако по сравнению с 90-ми сменились имена. В 90-х они больше занимались прихватизацией. Теперь же они просто рулят страной Имея в собственности нефтяную, газовую и металлургическую промышленность, К тому же некоторые прямо управляют политикой и экономикой, находясь в составе правительства или Единой России, пишет лаборант-исследователь из Ростова-на-Дону. Олигархи имеют доступ к огромным государственным деньгам, получают их на свои суперпроекты и относят откаты Путину. Путин — главный откатчик в России. Это уже ответ другого участника опроса из Екатеринбурга. А некоторые называют главным олигархом самого Путина, который, понятно, имеет большое влияние за началь... Отдела из Сочи пишет: Путин главный олигарх, так что сращение капитала и власти состоялось. Путин сам олигарх и сам имеет влияние на политическую и экономическую жизнь бедной России, пишет директор по развитию из Волгограда. Ну а начальник отдела кассовых операций из Новосибирска подытоживает: Путин создал самое коррупционное государство за всю историю. Добавлю, что треть опрошенных 37%, считает, что при Путине влияние олигархов на политическую и экономическую жизнь стало меньше. Ну вот такой очень интересный глаз народа, 63% все-таки видят рост влияния олигархов, 37% не видят, то есть все-таки Евгений Григорьевич с меньшинством. Большинство полагает иначе. это не новая ситуация, Евгений Григорьевич. Возможно, да. Но народ, народ пишет еще... Вот у меня распечатка различных мнений. Вот, например, главный технолог из Москвы, женщина, пишет... Вообще ничего не изменилось. Так она пишет. Старший инспектор из далекого Улан-Удэ из Бурятии, 22-летний, пишет... Так можно сказать, что и Путин и поднялся блага, благодаря олигархам в скобках Березовский. Вот. Еще пишут люди, э, ну вот уже Тихон читал, Путин сам олигарх. Вот начальник смены из Вологды приводит устаревшие данные. В кризис, а нет, правильно он пишет, из Вологды начальник смены пишет, в кризис количество олигархов возросло почти в два раза. Так и есть. Из Ростова-на-Дону лаборант исследователь 27 лет, пишет. В 90-х они больше занимались прихватизацией. Теперь они рулят страной, имея в собственности нефтяную и газовую промышленность. К тому же некоторые прямо управляют политикой и экономикой, находясь в составе правительства, либо в ядро. А вот из Астрахани менеджер по продажам 23 года просто отвечает. Безусловно, возросло. Так что все-таки вот большинство народа считает, что олигархия у нас выросла. Кстати, я с народом в данном случае согласен, потому что я просто хочу напомнить классическое определение олигархии, вот которое дают научные справочники, не имеющие никакого отношения ни к процессу в Лондоне, ни к нашей сегодняшней дискуссии. Олигархия – форма правления государством, при которой власть сосредоточена в руках узкого круга лиц олигархов и соответствует их личным интересам, а не всеобщему благу. Замечу, что Справочник не разделяет, государственные это олигархи или частные это олигархи. Он просто говорит, власть сосредоточена в руках узкого круга лиц олигархов и соответствует их личным интересам, а не всеобщему благу. А У -у -у. если еще посмотреть, вот то, о чем Евгений Горьевич не упомянул, если еще посмотреть, сколько родственников, детей, Дочек наших нынешних чиновников вдруг оказываются в 30-32 в года руководителями крупнейших страховых компаний страны, ну, крупнейших поняли, банков. Да. Да. То это вот классическое сращивание власти и бизнеса уже на семейное. А О чем мы спросим сейчас нашего следующего эксперта? Я думаю, что Да, у нас на связи, как я понимаю, да. уже находится в руководитель Гурвич. экономической экспертной да. группы, и мы продолжаем тему олигархии и ее состояние. На сегодняшний день я по бы, сравнению Ольга, с 90 ми Я бы я бы Евсе, Евсею Гуруевичу задал вот тот же Вот уже задавай, ты уже можешь. Же самый. Сделать. Да, вот я уже и задаю. Добрый вечер. Добрый вечер. Слышите нас, да? Я, я бы хотел задать вам точно такой же вопрос, который мы задавали с, с Ольгой э, до перерыва. Вот как вы считаете? Э, Какова сегодня... Вообще, есть ли олигархи сегодня в России? Кто они? Какова их роль? И изменилось ли что-то принципиально по сравнению с эпохой залоговых аукционов, от которой мы сегодня отталкиваемся? Да, конечно, изменилось радикально. Так. В 90-е годы олигархи получили свое состояние из рук государства. Ну, а залоговые аукционов наиболее известны было. Был канал, но не единственный. И за это встали две идеи. Политическая власть, Ельцин в окружении хотели создать для себя поддержку, политическую поддержку, То есть сильный, влиятельный класс, который бы его поддерживал. А реформаторы считали, что главное сделать реформы необратимыми, и для этого нужно раздать собственность. И неважно как. Ельцин оказался прав. В 1996 году именно олигархи смогли ему победить на выборах. А реформаторы посчитали. Оказалось, что важно не только раздать собственность, сделать ее частной, но и добиться того, чтобы общество признавало эту собственность. Этой цели мы не добились. И это одна из причин наших сегодняшних проблем. Эти, этой цели не добились, вы говорите? А, признание общества. Признание. Не, доб... да. не, добились. не добились. В том смысле, что а, реформаторы считали, что Если раз сделать собственность частной, то сразу наступит эффективный рынок. Оказалось, что нет. Что собственность должна должна быть частной и признаваемой обществом. Тогда это залог эффективной рыночной экономики. В 2000-е годы ситуация изменилась. Уже с переходом к Путина не было. Исчезла угроза победы коммунистов уже было не актуально возвращение назад. И тогда, как это часто бывает, бывшие союзники, то есть новая а, власть и олигархи, они стали бороться между собой за то, кто теперь в новых условиях из них будет главнее. И олигархи, конечно, в девяностые годы получили не только богатство, но и значительную часть власти, потому что э, экономисты говорят о 90-х как о периоде захвата власти. Ну а сейчас общем, фактически так... сейчас чиновники получили правильно. большую часть богатства, правильно? Совершенно верно. Я еще но... сказал, что и началась борьба между бюрократией и олигархами, бывшими бизнесом, которая вершиной этой борьбы было дело Ходорковского, она закончилась разгромом, разгромом олигархов, после этого олигархи, они разбогатели, поскольку стала расти цена на нефть, цена на металлы, но они потеряли власть. А бюрократия, наоборот, она стала доминировать политически. И, кроме того, в большой степени и разбогатело. Единственной проигравшей здесь оказалось общество, которое не получило ни капитала, ни эффективного рыночной экономики, ни эффективного государства. Вот у меня всегда, знаете, и все, такой вопрос возникает. Вот я все равно вот до сих пор не могу этого понять. Ярче всего это было видно на примере, конечно, дела Ходорковского, вернее, его последствий, когда... Вот был такой показательный пример. Показали, что могут сделать. Да? С каждым. С каждым на примере одного. Да. И все остальные этот пример очень хорошо поняли. Да. Вот я, честно говоря, не понимаю все равно. Ведь олигархи, бывшие... И э, представители крупного бизнеса, нынешние вот эти вот все многочисленные форпсы, это люди, в руках которых огромные деньги, огромная собственность и фактически э, огромная власть. Э, почему они боятся? Потому что общество не признает эти собственности, потому что общество считает, что она была рождена совершенно случайным образом, не, что они не заслужили это своим в своём своими выдающимися изобретениями, как, скажем, Билл а что То есть у них а, за спиной просто... никого нет, да, вы считаете? Не, не, не за спиной никого нет, а что а, общество считает, что <coughs> это получено имя не по праву, и поэтому ее легко отнять. Она не признается обществом и... Они понимают это, и власть фактически использовала слабость прав собственности и непризнание общества для того, чтобы разграничить крупный бизнес и занять доминирующее положение. Все олигархи понимали, что с ними легко сделать то же самое, поскольку они не имеют признания поддержки широкой Но... Евсей, скажите, пожалуйста, вот вы в начале вашего комментария сказали о том, что принципиальное отличие сегодняшнего дня от 90-х годов, а мы в нашей программе именно проводим такие сравнения, да. заключается в том, что вот эти пресловутые залоговые аукционы и приватизация 90-х годов, это государство сделало людей олигархами, передав да. им за бесценок очень часто огромные компании. А чем это принципиально отличается, скажем, от последних событий, когда в последние несколько лет такие крупнейшие компании, как «Сагаз» или «Газпромбанк», тоже по явно заниженной цене перешли из государственной компании «Газпром» в частную собственность людей, которых многие называют друзьями Путина. В этом есть какое-то принципиальное отличие с тем процессом передачи собственности, который шел в 90-е годы? И теперь они, но, кстати, миллиардеры и тоже в списке Forbes. Ну, правильно. Какие-то параллельные все равно есть. Но все-таки главная тенденция двухтысячных состояла не в этом, а в том, что скорее отбирали часть собственности у частных владельцев. И она становилась государственная. А эту собственность контролировали чиновники. У нас же контролировать собственность не менее важно, чем владеть ей. И а, с этой точки зрения нынешние чиновники имеют больше власти, а зачастую и богатства чем бывшие олигархи, поскольку они контролируют сейчас большую часть собственности в России. Я напоминаю, у нас на связи экономист Евсей Гурвич, и вы позволите еще один вопрос? Да. До перерыва мы говорили на эту же тему с Евгением Григорьевичем Ясиным, и он назвал нынешнюю российскую политико-экономическую систему госкапитализмом. А как бы вы охарактеризовали ту систему, которая у нас сегодня сложилась, во-первых? И во-вторых, если посмотреть на 10 лет вперед и, взять, и предположить, что ничего в принципе особо меняться не будет. Вот она куда нас ведет, вот такая система? Ну, название нашей системы уже давно было придумано. Ее называют дружеский капитализм» или капитализм для своих, когда угу. только те, кто смог договориться с властью или за счет лояльности к этой власти или за счет близких отношений к первым лицам, что только они получают возможность вести крупный бизнес, они концентрируют в своих руках всю собственность. Ну, такой системы, как показывает мировой опыт, нет перспектив. Она не способна эффективно развиваться, к сожалению. Поэтому, а, если... какой, например, а какой, например, международный мировой опыт это показывает? Ну, скажем, в Индонезии был период, когда была такая форма капитализма в В некоторых латиноамериканских странах такая форма капитализма была, и нигде она не показала приемлемых результатов. Поэтому если наши элиты не, не осознают этого, не проведут реформы, то у нас нет перспектив. То есть перспектива, если следовать вот этим прецедентам, перспектива – это политические кризисы и экономическая неэффективность? Да, это постепенное затухание экономического роста. Или же мы должны наконец-то вперед заняться тем, чтобы сделать нашу собственность и крупную, и среднюю, и легитимную в глазах общества. А вот как вот этого добиться? Вот Каким образом? Как можно поменять э, представление людей о жизни, о деньгах и о богатстве? Это другой вопрос. Это достаточно сложный вопрос. В любом случае это непросто. Но сейчас такая задача не ставится. Наоборот, власть использует э, негативное отношение народа к нынешней крупной собственности для того, чтобы э, сохранять контроль над крупным бизнесом, поскольку э, все крупные собственники у нас условные собственники. Они собственники до тех пор, пока власть им разрешает быть собственниками. И эта власть устраивает, она пока не хочет это менять. Я помню, как Олегу Дерипаску пару-тройку лет назад спросили, когда... Олег Владимирович, ну вот если потребует государство, отдадите вы свой русал? На что он ответил? Отдам без колебаний. Это... остается сделка. Да, это, я думаю, что он выразил квинтэссенцию вот того, о чем вы говорите, что на самом деле собственность в России условно. Огромное вам спасибо. Огромное да, вам спасибо. Это был да, ИСЕЙ да. Гурвич, руководитель экономической экспертной группы. А, ну что, нам теперь нужно... Э, осталось узнать мне Наших слушателей. Да, я, у нас еще есть еще у нас На есть голосование по, да, по, да. по, по, по мы нашему. Мы его плану. прямо сейчас будем запускать. Мы можем сейчас уже, запустить, давай. и пока народ голосует, да. мы можем попробовать взять пару звонков. Мы и что, запускаем что, голосование? Да, что спросим? Вопрос? Да, да. Да, вопрос такой: такой провокационный, непростой. Не знаю, что народ ответит, честно говоря. Вопрос звучит так: как вы считаете, власть и бизнес в России? срослись уже окончательно, и два варианта ответа. Да или нет. То есть, если окончательно, значит, уже все. Да, уже все. Уже то есть это разделить. уже одно и то же. Да. То есть, власть и бизнес – это уже и одно и Мы с и этим тоже. будем жить на да всегда. Или если это не окончательно, то, то получается, что есть отдельно власть, которая способна заботиться о каких-то общественных интересах, и есть отдельно бизнес, который занимается бизнесом. Либо это сращивание уже полностью завершилось и произошло. Если вы считаете, что власть... И бизнес в России уже окончательно срослись. Вот по вашему опыту, по вашему городу, там, по вашей работе, вот то, что вы видите, то вы набираете 660 06 64. Если же вы считаете, что нет окончательного сращивания власти и бизнеса еще не произошло, то вы набираете 660 06 65. Начался подсчет ваших голосов. Начался подсчет ваших Начался? голосов, да. Давай Итак, я если я срослись, вы считаете окончательно все. Вот просто точка невозвращения пройдена труба. 660 0664 да. Вы набираете. А если вы считаете, что нет, не окончательно, и ситуацию можно исправить, да, об этом да. же мы да. говорим, на самом да. деле: 660 0665, И не забывайте, что это московские номера, набирайте их соответственно. Ну вот, давай а, этот, этот же звонки? вопрос зададим, давай. и да, задавай. Бы... Давай этот вопрос зададим. Да, Дима, я бы еще все-таки да. вот меня как-то вот задела эта история про. Про легитимность и нелегитимность. Понимаешь? Потому что э, обратим внимание, что Евгений Ясин и все Гурдович говорили, что вот в этом вот, угу. да, там даже не в политической системе, там ни, ни, ни в чем угодно, а вот именно в этом заложен корень э, всех проблем. Да. Э, давай поговорим об этом да, тоже. Да. Э, ну что, принимаем вот звонок, например, вот этот вот. Алло, добрый вечер. Мы вас слушаем очень внимательно. Алло. — Здравствуйте. Здрасте, как вас зовут? Вы откуда? — Юрий, Тюмень. Тюмени. — Юрий, ваше мнение? — Тюмень, обратите внимание. — Да, Тюмень. — мне, Мнение очень да. простое. В, власть есть, а бизнеса как такового я вообще не вижу в России. — Ух ты. Ну, — Может, какие-то какие-то, какие-то какие кафе, рестораны. — Юрий, там... а вы сами чем занимаетесь в Тюмени, скажите? — Ну, я уже отработал. — Ага. Вообще-то я, я в бизнесе был, я, я знаю, что это такое. Юра, ну скажите, пожалуйста, вы же Тюмень. Тюмень – это могучий всегда промышленный регион. Это нефтяная столица, жит... не житница России. Угу. Вот что, там совсем не осталось производства, совсем не осталось бизнесов? Знаете, ну, допустим, что такое Тюмень-то? Юг Тюмень, это сельскохозяйственные районы, понимаете? Понятно. А то, что называется бизнесом, хотя бизнес не считается, потому что там... Сами знаете, кому то все принадлежит надлежит э, нефтяные газовые накормили. Понятно, Юрий, спасибо вот. вам большое, потому что вы ответили нам на тот вопрос, который мы задавали э, вот нашим уважаемым экспертам и э, э, экономистам, с которыми мы говорили сейчас, да, в этом эфире. Вы ответили совершенно правильно. Вот последствия, да, на самом да. деле. Вот да. они последствия. Юрий, можно еще один вопрос? Все, Давай, а, да, все давай Юрий, отпустим. Да, Тю мене там уже наверное. Да. Напоминаю, у нас идет голосование. У нас ты знаешь, буквально еще один звонок. Да. У нас остается да, уже возьму. буквально считанные секунды. Да практически. Вот еще один звонок. Послушаем. Алло, добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Вы откуда? Дмитрий Екатеринбург. Вот именно Мир Александрович приедет. Дмитрий Екатеринбург, помните? Да, конечно. Привет, Дмитрий, да. Ну, вы знаете, вот, судя потому что вот как вот в Екатеринбурге вы были, у нас э, идет полный зажим малого и среднего бизнеса. То есть, э, тут у нас губернатор Мишарин, как вы знаете, да. всем заведует. Так что, тут свои... И... Недавно прозвучало сообщение, что четвертый канал хотят перекупить э, круги к близким Украинской резиденции. Дмитрий, спасибо, мы поняли вас. Спасибо, у нас уже просто общем, вот секунды осталось. осталась до звонка об одном да. и том же. Да. да, причем совершенно из разных мест. Да. И мы специально вот так вот это не подгадывали. Ну что, давай подводить итоги. Что у нас с голосованием -то? С голосованием. Можно я его уже я остановлю? я да. Да, да, а я вижу. У нас да. получается 92,2 процента. Вот как раз это по первой позиции. Что, что окончательно они сравнились с собой. полное сращивание — Да, а 7,8-х, соответственно, что нет. Ну вот, а Дмитрий с Юрием из Тюмени, Екатеринбург, соответственно, подтвердили, подтвердили нам это э, наверняка на просто тех примерах, которые они видят у себя в городах перед своими сказали, глазами. — А Евсея нам чётко сказал, что у таких моделей нет будущего. — Спасибо большое Спасибо. всем. Спасибо. Это была программа «Осторожная история. 90-е. Лихие или время надежд». Лихие 90-е или время надежд. —